Моим друзьям, Уолтеру Сисулу и Нельсона Мандела, а также всем другим, тем, кто схвачен и кто еще на свободе, всем, кто борется против власти ночи. Действующие лица. Ричард Нкоси, имя, которое носили многие деятели подполья. Ричард Дьюб, художник, он же Ричард Нкоси. Вестхьюзен, человек, считавшийся белым до того, как власти объявили его цветным. Теперь он зовется Ханс Кетце. Сэмми Найду, руководитель индийского сопротивления в Натале. Давуд Нангху, доктор индийц. Ди Нангху, его сестра. Дикина Найаккар и Кисси, домочадцы Нангху. Карл Ван Ас, заместитель начальника управления внутренней безопасности в Натале. Анна Девет, его секретарша. Милдред Скотт, директриса женской школы для цветных, любовница Ван Аса. Доктор Людвиг Снель, начальник управления внутренней безопасности в Натале, чиновник из отдела картотек, Джеппи Дюплесси, главный инспектор Натальского управления уголовного розыска, Ханс Янсен, инспектор уголовного розыска, старик Нанда, богатый коммерсант, индийец, молодой Нанда или Джо, его сын, Исаакс. Камиваяжор из связной подполья. Капитан Стикелунд. Моряк, утративший способность верить. Жители Южноафриканской республики.